Глава 35. Дорожка от дома невесты до данжона красиво извивалась, обходя хозяйственные постройки. Две леди плавно двигались за высоким слугой и негромко беседовали, любуясь видом. По правде говоря, смотреть было особенно некуда. Стены из крупного камня, тяжёлые двери из потемневшего дерева, да редкий ряд присыпанных снегом деревьев. Затон над головой голубело удивительно ясное для зимнего дня небо, и на этом нежном фоне потрясающе смотрелись многочисленные башни замка. Интересно, сколько всего башен в замке, озадачилась Катерина, пытаясь их пересчитать. Каждый поворот дорожки открывал новые башни, но скрывал те, что были видны раньше. Сложно сказать, дорогая. Леди Кларисс тоже рассматривала серые шпили и алую черепицу ближайшего строения. «Но, полагаю, немало. Спроси у Варвика. Уверена, он их считал». Дамы улыбнулись, а идущий впереди слуга остановился и открыл кованую калитку в каменной кладке. «Прошу вас, леди, вам сюда». За стеной их ждал классический замковый двор. Брусчатка, коновязь, поилка, сток сена для лошадей, навес и вход в донжон. У двери дежурил дворецкий. Он с поклоном распахнул тяжелую дверь и предупредил. Ми лорд ожидает вас в мозаичной комнате, ми леди. По коридору направо. Катерина вежливо улыбнулась. Ей ещё не приходилось бывать в столь старинном замке. Даже Кроненберг уступал этим стенам, ведь от его самой старинной части остались лишь руины, пусть и прикрытые оранжереей. Единственное, что её удивляло, полное отсутствие призраков. Впрочем, нет. Лёгкое голубоватое свечение порой появлялось где-то впереди. Но успевала исчезнуть, стоило гостям приблизиться. Внутри всё было добротным и на удивление красивым: много дерева и драпировок, скрывающих камни стен, старинные гобелены и шпалеры, картины в резных рамах. Леди Абермаль показала, что слуга вёл их так, чтобы показать самые красивые и величественные комнаты данжона. Но мозаичная гостиная превзошла всё, виденное девушкой прежде. Сама дверь, ведущая в комнату, была произведением искусства. Тёмные полиметты на медовом фоне, золочёные головы львов, держащих в пастях ручки кольца. Всё это мелочи по сравнению с наборным мозаичным пано на каждой доле двухстворчатой двери. Пять или шесть сортов дерева, нарезанные на кусочки, отполированные до шелковистости, складывались в сложный орнамент, напоминающий герб Варвиков. О'кей, не обращая внимания на эту красоту, распахнул створки и объявил: "Леди Кларионс, леди Абермаль". Кати деликатно выглянула из-за спины своей дуэнье и почти задохнулась от восхищения. Пол покрывала критская мозаика. Крохотные кусочки цветного камня и непрозрачного стекла складывались в чёткий волнообразный узор. Но этот узор служил только рамой основному сюжету. Разнообразные рыбы плыли в переливчато-синем море. Рыбак из лодки забрасывал сеть, торговка с корзинами расхваливала свой товар, повар в рабском ошейнике выбирал распластанную на камне рыбу морща нос, потом нёс её домой, разделывал и готовил. В самом центре был изображён пир знатных господ, украшением которого служила рыба. Добрый вечер, раздался вдруг голос графа Варвика. Рад, что вам понравился этот пол. Катерина вспыхнула, подняла глаза и честно ответила: "Никогда не видела такой красоты целиком. В музее естественной истории представлены лишь отдельные куски мозаичного пола и несколько медальонов. У этого пола есть своя история", улыбнулся лорд Маридер, предлагая невесте руку. "Давайте сядем за стол. Воздадим должное стараниям моего повара, и я вам её расскажу". Столик тоже оказался мозаичным. Дивные каменные цветы расцветали на чёрном глянцевом фоне. Для контраста должна быть посуда вся была гладкой, без узоров и самого простого коричневого цвета. От крестьянских керамических мис она отличалась только тонкостью выделки. Катили Гонка провела рукой по краю блюдечка, прислушалась к тонкому звону и удивлённо ахнула. Яшмовый фарфор? Милорд, это удивительно. Про бабушка очень его любила, признался граф. А мне нравится его простота. Пока жених и невеста обменивались мнениями, леди Кларисс разлила чай и присмотрелась к закускам. Здесь были и традиционные для столицы канапе, и более привычные в провинции лепёшки с начинкой, пирожки, сытный тминный кекс и ломтики холодной говядины с острым соусом. Первые минуты все наслаждались горячим напитком и утоляли первый голод, а потом перешли к беседе. Вы обещали рассказать историю этого пола, ми лорд, напомнила Катерина. Она намеренно смотрела на резвящихся у её ног рыб, чтобы не вскочить и не побежать к стенам или не задрать голову к потолку. Тот, кто проектировал этот зал, изрядно потрудился. После переливчатого сине-зелёного пола, сверкающего чешуёй рыб, Стены гостиной были неожиданно спокойного зеленоватого оттенка. Вот только на этих стенах располагались вышитые стеклярусом панели, на которых искусные мастерицы выложили бусинками различные водные растения и птиц. Пол представлял собой воду, а стены берег. Кроме того, потолок, расписанный под небо, украшали капители колонн в виде лотосов, пучков тростника и рогоза. А стеклянные люстры, висящие на разной высоте, изображали аистов, цапель и чаек, водный мир во всей красе. Да, миледи, моя прабабушка служила фрейлиной у королевы Изабеллы. Конечно, когда мой прадедушка сделал ей предложение со службы леди Розалинда ушла, но упрасила жениха сделать ей подарок отправиться на раскопки Тогда это было в моде, и светские ещё гале частенько приезжали на острова, оплачивая рабочим один день службы с условием, что всё найденное будет принадлежать им. Обычно, конечно, находились разные пустяки, вроде черепков, светильников или детских игрушек. Но в тот день, когда к Краскопу приехали граф и графиня Варвик, все рабочие были слегка накануне был местный праздник. В общем, графиня сама взялась за лопату и откопала эту самую мозаику. Отказать ей никто не посмел. Может, потому что про бабушка взглядом сожгла парочку корзин, а может, потому что про дедушка вынул из кареты мушкеты. Дамы тихонько хихикали над смущённым рассказом лорда и с удовольствием пробовали печенье. В общем, мозаику привезли сюда, а потом бабушка пожелала украсить стены, а дедушка раздобыл колонны из египетского храмового комплекса. Посудой тоже озаботилась про бабушка, а вот мебель это уже мамина заслуга. Ей очень понравились работы рифейских мастеров с их растительными мотивами. Ох, ми лорд, это действительно интересная история. Полагаю, графиня с лопатой надолго стала причиной на критских раскопках. Они ещё немного посмеялись, а потом граф сказал: "А теперь я хочу немного рассказать вам о тех испытаниях, которые ждут в этом замке невесту". Леди Кларисс немедля уточнила: Маритер: Я смогу поддерживать Катарину во время испытаний. Варвик смутился. К сожалению, тётя. Тогда я пойду полистаю те великолепные альбомы с мозаичными крышками, а ты рассказывай. Простите меня, но я уже не так молода, чтобы нагружать переживаниями своё сердце. Кати и лорд Маритер проводили леди Литиссию взглядом и синхронно вздохнули. «Не печальтесь, Катарина. У тети сердце воина, и я уверен, слуги будут каждый раз ловить ее на подходе к башням». «К башням?» «Да. В замке теней сейчас двадцать семь башен. Ваша задача – зайти в каждую, подняться наверх и получить подарок от духов». «Двадцать семь башен? Духи?» Граф слегка смутился. «Вы же уже видели тех, кто населяет замок теней?» Он потому так и называется, что в нём обитают духи всех хранителей королевства. Хранители всегда мужчины, возразила Кати. А я видела и женщин, и детей. Иногда хранители забирали с собой любимых, вздохнул лорд Маритер. Плюс к нам притягивает блуждающие души со всего графства. Позже вы познакомитесь с ними. Научитесь слышать и понимать, а сейчас просто запомните. Вам даётся один день на одну башню, от рассвета до заката. Башни все разные по высоте, и что вас ждёт внутри, я не знаю. Предмет, который духи приготовили для вас, вы узнаете сразу. Его будет окружать лёгкое голубоватое сияние. Катерина сглотнула. Некоторые башни касались шпилями облаков. Обойти такую башню за короткий световой день практически немыслимо. Что? Что будет, если я не справлюсь? спросила девушка. «У вас будет дополнительных три дня, чтобы успеть навестить все башни. Если к тридцать первому дню вы не предоставите три десятка даров, вам придется уехать». Тут граф дернул углом рта и добавил, «В этом случае брачный договор все равно остается действительным. Просто вы получите выходное пособие сразу, а не через семь лет». Катарина задумалась, припомнила обсуждение контракта и кое-какие легенды из книги сказок. «Почему три десятка, если башен двадцать семь?» потому что ещё три дара преподносит род жениха. Тут лорд Маритер проговорил, явно цитируя какое-то предание: дар за встречу, дар за взгляд, дар за то, что нет пути назад. Катерина потупилась, чтобы перевести дух. Эту фразу она точно видела в книге легенд. Духи не позволят остаться неугодной, уточнила она, поднимая ресницы, потому что наследник должен родиться в замке. Верно? Глаза Варвика полнились беспокойством. Он не выдержал, взял её дрожащую ладонь в свои руки. Кати, я верю в вас. С нашей первой встречи я был уверен в силе вашего духа, прочности разума и добром сердце. Призраки не причинят вам физического вреда. Это запрещено. Будут пугать, выводить на эмоции, возможно, зло шутить и смеяться. Все они когда-то были людьми, и теперь им просто скучно, а порой страшно. Просто пожелейте их. Катерина задумалась. Несмотря на все уверения графа в безопасности, девушка не была так уж уверена в своих силах. Ей очень хотелось выйти из нарядной комнаты, похожей на драгоценную шкатулку, сесть в карету и вернуться в столицу, в дом Бамоновых, в свою узкую постель старой девы, к своим привычным рутинным обязанностям. Но тут Варвик поднес ее ладонь к губам и, пользуясь тем, что леди Кларенс все еще находилась на другом конце комнаты, а он сидел к ней спиной, поцеловал каждый пальчик на руке невесты. Катарина вспыхнула, как мака в цвет, немедля позабыв о побеге, и только тогда раздался голос леди Летиссии. «Маритер, ты же приличный мальчик. Во всяком случае, я тебя учила этикету и объясняла». Что безноказанно целовать пальцы можно лишь замужним дамам? Тут граф Лукаво сверкнул серыми глазами и пропел в ответ: "Что ж, тётушка, поспешите сюда, и клянусь, я справлюсь и зацелую ваши ручки до полного онемения". "Мольчишка", фыркнула леди Кларисс, но вернулась к столу, села в кресло и пригубила остывший чай. "Ну, если разговоры закончены, похвались своими владениями, племянник. Варвик тут же чинно предложил тётушке руку и провёл дамам экскурсию по этажу. Показал разновеликие гостинные, галерею, библиотеку, парочку столовых и бальный зал. Личные покои увы, только после свадьбы. Утомлённая прогулкой леди Клэрэн только отмахнулась. Утомил Мар, провожая нас к дому невест. Надеюсь, увидимся завтра. Завтра леди Абермаль Завтра на рассвете я буду ждать вас у Данджона. Первая башня, которую вы должны будете посетить, так и называется. Первая. Остальные будете посещать в любом удобном вам порядке. До встречи, ми лорд. Кати из последних сил сделала Книксон и поспешила к себе. Леди Летиция благоразумно молчала всю дорогу, а потом ушла к себе в комнату, давая Катарине возможность побыть одной и всё обдумать. Что ж, Раз она уже в замке, глупо будет не сделать попытку. Да и лорд Маритер такой приз, ради которого стоит сражаться, даже с призраками.